Глава 9. Убежище криминального авторитета по кличке Король. Город Иркутск. Шеф, всё пропало, валился в комнату отдыха ближайший помощник Ивана Ивановича. В последнее время, если приходил именно он, то это означало исключительно плохие вести. Являясь племянником Короля, У визитёра был определённый шанс не попасть под горячую руку, ведь иногда, по старой традиции, посланников, приносящих дурные вести, Иван Иванович убивал на месте. Но, похоже, и его племянник поломался. Уже никто из его окружения не ждал нормального разруливания вопросов. Дезертирство приняло массовый характер. Все его бывшие коллеги и приятели как можно подальше абстрагировались от короля и его дел, чтобы, не дай бог, не попасть под руку бешеному барону. Да, у Галактионова появилось своё прозвище в роском мире — «Бешеный барон» или просто «Бешеный». Именно так называли благородного Александра Галактионова. Иллюзий не испытывал уже никто. Внешний вид юного аристократа никак не соответствовал тем действиям, что он предпринимал. Его в Его действиях был только холодный расчёт и жестокость. Он шёл до конца, и самое ужасное — что большинство из того, что он устраивал, не поддавалось никакому объяснению. Бандиты перестали пытаться разобраться в том, как он это делал. Им было достаточно того, что они понимали, что он делал. А Галатионов планомерно уничтожал империю короля, всё ближе и ближе подбираясь к самому предводителю. Сейчас рассерженный король дал подзатыльник сидящей рядом девушке, в схватил бутылку и швырнул своего родственника. Тот всё-таки был одарённым. Поворачиваться было плохим тоном, поэтому он просто напитал свой слабенький доспех, которого хватило, чтобы бутылка разбилась не о миолоб а об духовную броню. «Какого хрена ты так докладываешь?» Рука короля потянулась к его большому позолоченному револьверу, купленному давным-давно за большие деньги. Его гордость и прелесть. Мало того, что он позволял стрелять магическими зарядами, Так он ещё мог поглощать жилейки, существенно усиливая силу залпа. Выстрел из этого оружия доспех племянника точно бы не выдержал. «Пощадите, дядя!» — заорал тот и упал на колени, глядя в большую круглую дырку ствола. Король еле сдержался, чтобы не нажать на спусковой крючок. «Что случилось?» «Наёмники, дядя! С ними пропала связь!» «Что значит пропала?» «Обрывки сигналов, в основном неразборчивые вопли...» А потом связь пропала совсем. Подозреваю, что они уничтожены. Король нецензурно выругался, а затем кивнул. «Пошел ван отсюда, идиот, пока я тебя не пристрелил». Не вставая с колен, на карачках задом, незадачливый конец быстро выполз за дверь, открыв её своей задницей. Ему повезло, что ещё немного он поживёт на этом свете. Король раздражённо потянулся к бутылке, но вспомнил, что он её только что разбил об голову родича, и щёкнул пальцами. И тут же вторая девушка принесла ему новую нераспечатанную бутылку. Дрожащими руками, видя состояние своего босса, она потянулась за стаканом. да сюда!» — рявкнул король, выхватив у неё из рук бутылку. Ловко скрутил пробку и приложился прямо к горлышку, задумавшись. Собственных сил у него практически не осталось. Самое хреновое то, что, отдав прямой приказ, Многие из них просто не пойдут в бой, а растворятся в глубинах империи, как только выйдут за порог. Денег у него тоже не осталось. Последние средства он потратил на привлечение этой группы наёмников, которые зарекомендовали себя в прямом смысле громкими делами с нормальной эффективностью, имея тяжёлое вооружение и лицензию частной военной компании. Да и привлекать их пришлось аж с Урала. Местные уже не брались за такую работу, ни за какие деньги. Что ж... Видит Бог, он не хотел этого делать. Но придётся. «А весело у них там», — резюмировал я, стоя возле усадьбы Игнатовых. «Сейчас была глубокая ночь, а у них там вечеринка в самом разгаре. Пьяные, аристократы и танцы. Спокойно общаются между собой, бухают. Вот что за люди? Устроили тут себе балу, а соседа забыли пригласить. А я что, не человек?» Или тоже не хочу с девушками поболтать, заодно прокинув себя пару стаканчиков чего-нибудь покрепче. Всё, я хочу, но меня не позвали. Может, появится закономерный вопрос. Что же я тогда тут делаю? Просто мимо проходил. Одет, правда, как ниндзя, во все чёрное, и сейчас прячусь в стеночке, скрываясь за иллюзией. Но вот такой я человек. Нравится мне так гулять. Хотя никогда в прошлой жизни теневым воином не был. Однако никогда не поздно. Одежда у меня уже есть, маловато, правда, немного. Осталось только научиться их ремеслу, и можно вписывать в своё портфолио новые навыки. «Барон, а что это вы здесь делаете?» — раздался над моей головой женский голос, который сразу стёр моё хорошее настроение в ноль, заставив ещё и удивиться. «Да вот, освободился пораньше и решил заехать на мероприятие» ответил ей немолодой уже голос. «А у меня как камень с плеч упал, грёбаная баба. Я уже думал, что она от меня сказала. Я уже придумал, что тёлочка анти-ниндзя, и придётся забрать её себе. А ведь она могла быть страшной. Ха-ха!» «Вы так спешили, что даже забыли взять с собой свою жену, дорогой барон», кокетничала с незнакомцем девушка. «Зачем мне она, когда вы здесь, дорогая?» по-свойски обнял он девушку. «Всё. Нет у меня желания дальше слушать эту ерунду, и я передвигаюсь к следующему куску стены. Если меня обнаружат, я лучше завалю охрану, чем слушать те сопливые речи». Призвал Шнырьку и отправил его на задание. Он быстро появился и принёс мне кошелёк этого барона. «Ага, понял. Барон Старков. Так и запишем. То есть запомним. Хотя я же могу забыть». Лучше сейчас всё провернуть. Отбегаю чуть подальше, прячусь за кусты и достаю мобильный. «Привет. Слушай, я сейчас немного занят. Пробей мне по-быстрому этого человека». Анна без лишних слов всё поняла и стала искать инфу у наборона Старкова. Получив от неё информацию, я узнал, что он из себя ничего серьёзного не представляет, и это даже грустно. Однако я всё же сказал Анне отправить его жене анонимное сообщение, что он сейчас на этом приёме зажимает молоденькую девицу. Кошелёк вернул и шнырьку отправил дальше продолжать наблюдение. Сегодня я решил, что хватит Сыгнатова боевых действий. Мне захотелось сделать свой ход, и пока я думал о месте, то Анна начала грузить меня докладами и сообщать, сколько нам всего надо. «Как я задолбался думать о деньгах!» Быстрее бы уже начать закрывать радужные разломы, а то хожу, как нищий. Я сейчас так вообще сижу в кустах и смотрю на мир шныркиными глазами. Кстати, я, кажется, профессиональный куст. Мимо меня уже дважды прошли охранники и не заметили, что я к уже существующему кусту нарастил ещё один, только уже иллюзорный. Если всё надоест, то подамся в фокусники. Буду гастролировать по всему миру и собирать толпы восторженных фанатов. Не зря папашка Годдард сулил мне цирковую карьеру. Некоторое время шнырки понадобилось, чтобы всё узнать, и теперь я понимаю, что деньги здесь водятся, хоть и небольшие, но они там точно есть. Говорят, аристократы не воры. Ну так это враньё. Они постоянно что-то отжимают, как самые настоящие бандиты. Например, земли. Если хватает денег на наёмников, то пусть делятся. Я так решил. Для этого я отправил шнырку в сокровищницу Игнатовых и приказал тащить всё, что он там найдёт, ко мне. Для этого дела я взял несколько сумок. Вот только тут опасно это делать, и отошёл ещё подальше. Вообще непонятно, зачем я так близко подошёл. Наверное, просто хотелось проверить их уровень безопасности. И должен признать, что если их всех убьют, то они даже не узнают, кто это сделал и как. Разместившись в безопасном месте, дал шнырке отмашку, И он стал приносить мне добычу. Первым были деньги. В темноте не разглядел, всё, но тут были не только имперские бумажки. Возможно, иностранные валюты, много, но я не знаю курса. Дальше шли разные драгоценные металлы. Не радовало то, что их было мало. Ну и в самую последнюю очередь это желейки. Вот их реально было много, примерно штук 400. В большинстве, конечно, самые дешёвые, белые, но всё-таки... Я понял, что Игнатовы жлобы — идиоты. Я только что обнёс их гвардейский запас. Они не давали своей гвардии носить с собой такую ценную вещь, а только выдавали на задание и дежурство. Неужели так трудно понять, что до сокровищницы ещё можно и не добежать, а в случае опасности гвардия первой принимает весь удар на себя? Ну и фиг с ними. Пора домой. Поскольку сейчас была ночь, я не стал будить Анну. Она и так спала, когда я позвонил ей раньше, а потому бросил все сумки с награбленным в своём кабинете и уселся там, решив поработать. Ну, как поработать? Поискать себе неплохой разломчик на завтра. Вот же я удивился, когда мой начальник разведки доложил о двух непрошенных гостях. Какой сегодня интересный день, получается. В тени к моему дому... Крались две размытые тени убийцы из клана Небесного Шага. Неужели обиделись за убийство их собрата? Ну, тоже неплохо, что я ещё могу сказать. Ведь экипировка у них отменная. А у меня тут гвардия полуголая, можно сказать. Даже драконьих доспехов своих не имеют. Может, в следующий раз сразу десяток отправят? такс задумался я. Ещё с этими не справился, а уже десятки, думаю. Но есть у меня вариант. Тот, что в прошлый раз. Даже интересно стало, сработает ли. Вот сейчас мы его и проверим. Хотя на этот раз сигнализация волка сработала, но я приказал ему не дёргаться. Когда убийцы были совсем рядом, сполошилась охрана строителей, но я тоже дал им отбой, про себя отметив, что, в принципе, охрана усадьбы на уровне. Вот только вступив в бой с опытными убийцами, могли погибнуть наши. А это мне совсем не хотелось. Как и в прошлый раз, я уселся в гостиной, спустившись туда из кабинета и накинул на себя иллюзию пустого кресла, а вторую иллюзию в розовых тапочках, которые носят Анна. Я и в этот раз в розовой ночнушке отправил медленно идти в сторону подвала. Выглядел я... <кхем> задорно. При этом я оставил с помощью шнырки свет, включенный в нужных местах, чтобы они сразу шли туда, а не лезли через крышу. О! Эти решили зайти через окно. Хм, паразиты, сломали раму. Притом сделали это с помощью кислоты, плеснув её таким образом, чтобы она разъела дерево и механизм. А, между прочим, это окно только недавно заменили. Как они профессионально крадутся и осматриваются, готовые к любым неприятностям. Уже, наверное, думают, как убьют меня и вернутся победителями, доказав, что их орден всё ещё на высоте и может выполнить любой заказ. Моя иллюзия пару раз притормаживала, дожидаясь, пока они её заметят. Мне даже стало казаться, что в этот раз ещё больше идиотов отправили, чем в прошлый. Даже думал кинуть книгу в коридор, чтобы привлечь внимание, но этого не потребовалось. Они наконец-то увидели мою иллюзию и сразу начали действовать. Вот такого я не ожидал, но успел среагировать, и иллюзия увернулась от двух выстрелов из арбалетов. А стена, куда попали болты, стала плавиться. Какой же едкость, зараза, они стреляли в меня. Специально сделал так, что иллюзия обернулась и удивилась, а затем побежала в подвал. Они побежали следом, что-то показывая друг другу на пальцах. Проще уже было словами. Эти так как и прошлые, натолкнувшись на стену, стали её ковырять. Но это уже не понравилось Голему. Я ему заранее рассказал, как действовать. И когда я лично дошёл до Голема, тут лежало два тела со сломанными шеями. В этот раз он проделал этот трюк ещё быстрее. Они даже не успели активировать ни единого артефакта, так и подохли. Ничему их жизнь не учит. А на стене я заметил, как стали появляться ещё два круглых черепка. Голем у меня оказывается умный и уже считает свои убийства, как пилоты на самолётах звёздочки рисуют. Где он этому вообще научился? Если ещё придут убийцы, то натравлю на них затупка. А то так даже не интересно. Вроде этот орден боятся все, а уже три человека, можно сказать, убились об стенку. Может, они гроза там всяких простолюдинов? Не понимаю, и почему их так боятся?» Волку дал отбой. Пусть поспит человек, а то в прошлый раз строил своим бойцам подъём. И до утра прочесывали местность, хотя этого не требовалось. Мелкий сам всё прекрасно делает, и должен сказать, у него всё получается на отлично. Опа! «А это что у нас? Ещё один? Чего же ты ждёшь, приятель?» Шнырько показал мне вошедшего сигнальную зону третьего убийцу. Он был более осторожен. Вновь всполошился волк, но охрана строителей гостя проморгала. Выше скилл у него, что ли? Он был осторожен. Очень осторожен. Возможно, он потерял связь со своими собратьями и сейчас пытался понять, в чём дело. Учитывая, что тревоги не было, никто не бегал, не кричал. Ассасин был в недоумении, куда делись его собратья. Похоже, он вообще не собирается заходить внутрь. Сыт, что ли? Придётся его подтолкнуть. Я налил себе чаю и вышел на порог, держа большую кружку горячего напитка в двух руках. За мной вышел расстроенный отморозок, которому снова не досталось врагов. Я уселся в кресло под навесом и взял мохнатую тварюшку на руки, принявшись чесать у него за ушком. Затупок жёстко затупил. Ведь такое поведение для меня было совсем не свойственно. Это Анна его баловала, а от меня ему доставались только тумаки и пинки. Нет, я, конечно, люблю животных. Надеюсь, что когда-нибудь мне поумнеет. Но пока он меня только дико бесил. Особенно, когда Анна, смеясь, сравнивала его со мной. Да, я отважный, но не слабоумный. Ассасин не смог устоять перед соблазном, когда увидел перед собой беззащитную жертву и начал тихо двигаться в мою сторону. У него не было с собой арбалета, только ментательные ножи, поэтому подобраться ему пришлось поближе. Я почёсывал прибалдевшего отморозка, напитав доспех и напружинив ноги, и когда убийца один за другим кинул в меня три ножа, я был к этому готов, скачив со стула и ухватив медоеда за хвост. Одним из моих навыков был навык обращения с прощой. Это мне научился ещё в молодости. Удобно метать зачарованные снаряды в своих врагов. И весело. Ага. Затупок заверещал от возмущения когда я два раза прокрутил его за хвост над головой и отправил в полёт гордому ассасину из великого и ужасного ордена Небесного Шага. Ассасин пару раз успел пырнуть моего мохнатого бойца в бок ножом, но тот просто перегрыз ему глотку, а потом сдох. То есть уснул. Или всё-таки сдох? Прохладно уже на улице. Я взял кружку и подошёл к месту отважного и слабоумного убийства. «Блин!» Кровью всё забрызгал. Отстирывать всё придётся. Я пнул ногой павшего героя. «Эй, воскресай давай! Я чувствую, что ты отходишь!» Затупок хрюкнул и воскрес. И тут же подошёл ко мне и потёрся мою ногу. «Что, понравилось?» «Пошли там на кухне. Я яблоки видел. Заслужил!» Жаль, что ассасины никогда не узнает что их брат был убит единственным в мире летающим медоедом. Трупы я оттащил в подвал. Нечего им тут лежать. Утром уже сообщу волку и буду выслушивать от него, что следовало его привлечь. А потом ещё весь день наблюдать за его хмурым лицом. Но это мелочи. Вот кому-кому будет трудно, так это его людям. Ведь, зная Потапова, теперь он удвоит ночные патрули. Спать я не пошёл, а уселся в той же гостиной и стал ждать следующего хода. Вот только пока ничего не происходило, и это меня стало надоедать. А всё дело в том, что убийц было не трое, а четверо. Я сейчас следил через шнырьку за мужиком в лесочке, который просто стоял и пилочкой шлифовал свои ногти. Он такой безмятежный на вид, и кидает ленивые взгляды в сторону моего дома, явно чего-то ожидая. Сперва мне показалось, что он пришёл с ними, а вот теперь даже не знаю. но если он не с ними... «Да какого хера?» Вырисовывается определённый вопрос. Когда шнырь ко мне его показал, то он шёл довольно далеко от основной группы, но именно за ними. Уже прошёл целый час, а он всё стоял и стоял. Я, между прочим, тоже хочу пойти и поспать, а не как собака-сторожевая сидеть здесь у крыльца. Можно было бы, конечно, отправить волка, но этот его убьёт. Я имею определенный жизненный опыт и могу с уверенностью сказать, что этот мужчина опасен и не просто опасен. Он мне слегка напоминает прошлое. Посидев еще немного, я понял, что мужчина не спешит, и, плюнув на все, облачился в свою обычную рабочую одежду и, не забыв взять клинок, пошел к нему. Я шел в открытую, никого не опасался и ни от кого не скрывался. В первую очередь, Мне хотелось увидеть его реакцию. Он точно меня заметил, но особого вида не подал. И даже не переживая, так же продолжал линей его стоять и пилить ногти, при этом ещё и зевая. Неужели ему так скучно? Чем дальше всё это происходило, тем сильнее мне не нравилось. Я понимал, что всё не просто так, но при этом ещё и очень странно. Когда до него осталось метров сто... Я мог сказать о нём уже больше и понял, что принял правильное решение подойти к нему, а не ждать его в доме. «Ну, ты тут будешь ещё долго стоять? А может, пойдёшь в дом и попробуешь забрать трупы своих людей?» Приближившись к нему, я заговорил первым. Мужик ещё раз лениво зевнул, повернул голову в мою сторону. «Ты их убил, что ли?» — едва расстроился он. «Жаль. Я думал, что они убьют вас всех». «А с другой стороны, это открывает для меня новые возможности», — усмехнулся он, показывая что-то ещё, кроме Лени. «Пожалуй, я отвечу на твой вопрос. Да, я зайду в дом и воспользуюсь всеми его возможностями. Баба у вас там, кстати, есть?» «Есть, конечно», — с улыбкой отвечая ему. «Куда ж без баб?» «Это хорошо», — довольно кивнул он. «А то я так устал «Неделю по холодной тайге я шёл в лошадь в страну. Теперь нужно отдохнуть и восстановить свои силы». «Значит, ты не с ними», — подвёл итог по полученной информации. «Может, тогда узнать, какого ты тут делаешь?» Мужик ухмыльнулся и, наконец-то, стал меня разглядывать, а вернее, прицениваться, насколько я силён. То, что он пришёл меня убить, это я уже понял. От него несёт смертью». Он убийца из тех, для кого любая жизнь ничего не стоит. Возможно, мы с ним чем то похожи, вот только я не продажный, как он. Я убиваю по необходимости, без удовольствия. Ну, правда, иногда. Этот же, скорее всего, наслаждается своим ремеслом. Не с ними я. Сам по себе и со своим орденом. То, что он так много говорит, только подтверждает мои догадки. «Я так полагаю, что после упоминания об Ордене ты должен меня убить?» — спрашиваю его напрямую. «Верно», — кивает он. «Ты молодец. Такой спокойный и сообразительный. Но мне не жаль будет тебя убивать. Ты уж прости. Такова моя задача, и мне нужно место, где я смогу неделю сидеться до получения следующего задания». «Понятно». Я себя так веду, словно уже смирился с судьбой. И он тоже так думает, что я сдался, но это совсем не так. Что будет с моим домом и людьми, обитающими там?» После этого вопроса в его глазах зажёгся огонь. «Мне даже ответа уже не нужно. Я и так всё понял». «Бабы будут меня развлекать, а мужская часть не проснётся», — пожал он плечами, как будто рассказывал вполне нормальных для вещах. «Понимаешь, я люблю комфорт, а он любит меня. Не хочу я жить в грязных отелях и ночугах. Я потому и отправился за этими убийцами в надежде занять нормальный дом после того, как они сделают свое грязное дело. Тоже мог подумать, что они так облажаются. Ах, не тот же клан небесного шага, не тот. А ты, я вижу, любитель поговорить. Все это время легкая улыбка не сходила с моего лица. Пожил бы ты один недельку в лесу грянул, как бы и ты не любил. Тоже усмехнулся он, он как-то грустно. И баб там не было. Интересно выходит. Его визит сюда — чистая случайность. Никто не отправлял его и не покупал. Просто человек решил на время захватить себе имение и хорошо провести время. Наткнулся на убийц и пошёл за ними, в надежде зайти на всё готовое. А тут облом. И теперь, судя по всему, он собирается своими силами отжать моё. Интересное совпадение. Он силён, я бы даже сказал, очень силён. Жаль, что шансов у него нет. Я уже понял, что случится со всеми, то живёт в доме, если он туда попадёт. Не факт, что голем или кара не завалят его, но всё же это рискованно. Самое интересное, что он уверен даже не на сто, а на всю тысячу процентов, что я уже мёртв. «Слушай, дружище, а давай по-быстрому всё завершим?» Вдруг начал он подходить ко мне. «А, ты просто пожмёшь мне руку, и мы начнём нашу битву» и не будем устраивать догонялки и прочее, а встретимся достойно в бою». Как интересно, он говорит. «Вот только я всё понимаю. Какой же он наивный, если думает, что самый умный. Впрочем, я не против хорошей битвы», — говорю и пожимаю ему руку. В следующий миг мой мир меркнет, а затем опять появляется. Только теперь я стою на зелёной, цветущей поляне, совершенно голым А напротив меня стоит этот мужик в крутом доспехе с улыбкой до ушей. Я, конечно, мог тебя убить и сразу, но, знаешь, захотелось немного развлечься. Он скидывает руки в стороны. Познакомься с этим местом. Оно называется «Сосредоточием души». Сейчас мы находимся в твоей душе, и у нас будет схватка. Тот, у душа окажется сильнее, тот и победит. Эм... Я, конечно, нечто такое предполагал, но нахрена он шёл до конца? Я думал, пожмёт руку, поймёт, что у меня за душа, и отступит назад. «Видишь ли, я должен добавить, что, скорее всего, у тебя нет шансов, так как я работаю над своей душей уже долгое время. Это считается козырной картой нашего ордена», — продолжал он говорить. «Вот попробуй создать в руке меч». «Я тебе сейчас-то запрещаю, но получится или нет, зависит только от силы твоей души». Я пожал плечами и создал обычный меч, а его бровь удивлённо дернулась. «А ты не так прост. Но знаешь, это не все секреты моего ордена». Он щёлкнул пальцем, и по обе его стороны появились два демона. «Познакомься с моими друзьями, Балтор и Атрава. Два демона моей души». Ну, представил он мне их. А боец-то когда? Может, он сейчас думает, что я стою в шоке и дрожу от ужаса, но это не так. Я едва пытаюсь сдержать свой смех. «Они же сожрут мою душу!» — начинаю орать на него. «Верно», — ухмыляется он. «Поверь, это будет больно, очень больно, нам мне плевать». Демоны были метров по пять каждый, с очень зубастыми пастями, телами, усеянными шипами, а в глазах лишь голод. Они рычали и желали устремиться к моему телу, то есть к душе. Но это тело — это иллюзия. На самом деле здесь и сейчас только моя душа. Прости, парень, но тебе надо умереть, чтобы дядя Якоб сегодня немного разлегся. Снова он о бабах. Но даже больше, чем мудаков, я не люблю насильников. Теперь моя очередь. Щелчок пальцами, и на мне появляется доспех из моей прошлой жизни. Второй щелчок, и рядом из земли вырывается земляной дракон. Ещё один щелчок, и из неба открывается портал, из которого выпадает дреднаут. Щелчок, щелчок, щелчок. Я щёлкал и щёлкал, не переставая, до тех пор, пока не увидел то, чего хотел. Полная обречённость на лице у мужика, а демоны трусливо спрятались за его спиной. Сложно спрятаться за двухметровым человеком, пятиметровым жлобам но они, по крайней мере, попытались. Но и как последний корт нужно призвать кого-то из тяжёлых. Хм, кто бы это мог быть? <раз> Точно, Гидра! Щелчок, и позади меня появляется она. ра Один демон умер, только трёва сразу 32 глоток. Расскажи мне, друг мой, поподробней, что ты хотел сделать с жителями моего дома? Добрый дядя Сандер тебя с радостью выслушает. Он тоже кое-что знает о душах. Совсем немножко, но тем не менее. Вот теперь уже на моём лице появилась недобрая улыбка. Забраться в душу душилова? Кажется, у нас здесь появился претендент на премию Дарвина.